Итак, вам нравится наша планета? спросил пристав. Как нельзя больше? Только жаль. Да что тут толковать? Чего нет, о том и тужить нечего. У дверей квартиры пристав простился с митрофаном. Усачев с нетерпением ожидал митрофана и весьма обрадовался, когда увидел мешки с золотом. — Ну, слава богу, не станут докучать вашему благородию квартальные, когда воротимся домой, — сказал Усачев. — Есть чем расплатиться с долгами. — Нет, брат, этого мало, — возразил Митрофан. — Я должен, по крайней мере, втрое более. — Ах ти, Неужели? Да куда же ваше благородие изволили девать такую пропасть денег? Уж не утопили ли где на перевозе или не сгорели ли ваши бумажки? Утопил, братец, в шампанском. Дожог да на картах, отвечал Митрофан. Это притча, возразил Усачев. А как послушаем стариков? Про прежних господ, так выходит, что в старину и жирно едали, и сладко пивали, а вотчин и отцовских домов не продавали и не закладывали. Сказывают, что в старину бывало. — Мало ли что бывало, братец, — сказал Митрофан, прервав речь Усачева. — Бывало и моего отца. На празднике сто человек завтракает, обедает и ужинает, Трое суток сряду, и все это обходилось Менее одного моего обеда, человек на шесть, не более. Бывало, на стол подают все свое, домашнее, А пьют певцо, разные квасы да наливочки. А теперь на свое и смотреть стыдно. Помнишь ли ты черепаху, которую я купил с корабля? — Помню, сударь, страшная гадина. — А я заплатил за нее пятьсот рублей только на один суп. — Ах ты! Прости, Господи! — Да два паштета, по пятисот каждый. — А что такое паштет, ваше благородие? — Пирог с начинкой, с гусиной печенкой. — Да вы за тысячу рублей купили бы двадцать пять кулей крупичатой муки и целое стадо гусей. Стало бы пирогов на целый полк. — А трюфили полтораста рублей за банку. — Как, сударь, трюхали? — Это, брат, французские грибы уже лучше наших белых грибов боровиков или рыжиков признаться и мне лучше нравятся наши подовые пироги и белые грибы чем страсбургские паштеты и трюфели да и телятина и осетрина лучше черепахи однако ж уж как зажил барином так нельзя жить без заморщины, хоть морщся, да ешь, хоть жмись да плати. А по мне, кажись, так лучше барство, когда долгу не гроша, а на черный день копейка в кармане. Твоя правда, служивый, Воротимся домой и справимся. А теперь пора спать. Глава 9. Журналист привел к Митрофану на другое утро химика, который посредством операции, похожей на дегератипный процесс, снял портреты с обоих земных странников. Через день портреты приложены были к газете с известием, что Митрофан поет так чудесно, что до его появления в Луне Лунные жители не имели понятия о такой мелодии.